Глава двенадцатая. р е й н а р д Рыхлые серые тучи окутывали крепость н о к с х а р д будто покрывалом, но робкие лучи солнца пробивались сквозь них, привнося немного тепла и ярких красок в эту обитель тьмы и холода. В замке снова было беспокойно, шумно и многолюдно. Во всю шла подготовка к предстоящей охоте. Уже начали появляться первые гости. Слуги с подносами суетливо сновали по коридорам. На центральной площади перед замком р а с т а в и л и шатры и заканчивали последние приготовления. Прибывшие гости уже делали ставки на охотников, обсуждали их оружие и, конечно же, обсасывали последние сплетни. И центром этих сплетен была недавняя свадьба старшего принца. И гости гадали, присоединится ли эта чудушная светлая принцесса к королевской охоте. р е й н а р даже мало в о л н о в а л а сегодняшняя охота на твари избездны. Его заботила другого рода охота, и он, как истинный охотник, сейчас почуял первую кровь и, как ему казалось, взял след, потому что сейчас кровь кипела и бурлила по всем венам наследного принца. Проверка с л у г которые готовили покой принца перед первой брачной ночью, не дала результатов. Впрочем, р е й н а р так и предполагал. Слуги слишком дорожили своей жизнью, чтобы пойти против будущего правителя. А вот со списком стражей дела обстояли намного интересней, особенно учитывая любопытное донесение, полученное его высочеством утром от Нейла. И пока весь дворец был занят предстоящим мероприятием, его высочество направился в сторону скотного двора, чтобы проверить свою зацепку. И стоило принцу только добраться до подсобного помещения, где хранилась утварь, как он тут же наткнулся взглядом на фигуру стража, припавшего к окну. Страж также заметил приближение наследного принца и тут же отскочил в сторону, будто его застали за каким-то преступлением. Доброго дня, Ваше Высочество. Он развернулся, поспешно выпрямился следом склонил голову. А добрый ли сегодня день, морт? р е й н а р д не спеша приблизился к стражу. Мужчина был молод, высок и широкоплечий, но его лицо оказалось испещрено шрамами. Значит, участвовал в боях. Сильный маг. Только р е й н а р д был сильнее и застал его врасплох. м о р д был одним из тех стражей, которых подбирал на службу младший принц. Я... Э -э -э -э Страж растерялся от такого внимания и кровь отхлынула от его лица. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, ваше высочество. О, ты же не глупец, морт. Наследный принц усмехнулся. Мой брат никогда не берет на службу глупцов, потому, полагаю, ты прекрасно все понимаешь. Если вы искали его высочество, то вынужден сообщить, что принц Сандер сейчас готовится к охоте. Все еще стараясь не терять лицо, проговорил страж, бледнее еще больше. На его лбу п р о с т у п и л и капельки пота. Он достал платок из нагрудного кармана и поспешно промокнул испарину. Мне это хорошо известно. Губы принца дрогнули в подобии улыбки, но взгляд оставался холодным, прожигающим насквозь. Он принимает гостей и увлечен ставками на охоту. Но что же здесь в этом углу делаешь ты? П Подготавливаю снаряжение. Страж даже начал заикаться от нервов. Знаешь, чего я не переношу больше всего на свете, Морт? р е й н а р д сделал еще шаг вперед, как хищник, готовящийся к нападению. Не переношу, когда мне нагло лгут. Хотя я дал тебе шанс честно ответить на мой вопрос, потому как я знаю, что мой дорогой брат представил тебя, Морт, следить за моей супругой. Вашей супругой? Страж отступил. Да, и если у тебя вдруг начались еще и проблемы с памятью от нервов, то моей супругой стала ее высочество принцесса Анабель, которая по счастливой случайности сейчас как раз находится на скотном дворе. Она собиралась обкатать моего г е р т е р а перед охотой. Я, я не страш и вовсе растерялся, теперь же краснее, как свекла, но собрал волю в кулак и четко проговорил. Я здесь лишь в целях безопасности. А следом принц ощутил прилив хаоса. Страж пытался выставить щит против него, и Рейнорду надоел этот дешевый спектакль. В одно мгновение он приблизился к Морту и перехватил его за горло. Ты расскажешь мне правду. Голос темно г у принца звенел от ярости и был холоден, как лед. А следом принц махнул свободной рукой, опуская полок тишины. И темная магия погасила все звуки, доносившиеся с улицы, и не позволила бы никому услышать происходящее в помещении. Я, Морт выпучил глаза и морщился против темной магии принца, но сдавался. Его взгляд с т е к л е н е л становился пустым. Расскажу вам правду. Какой приказ ты получил от принца Сандера? Вопросы были сильнее ударов, подкрепленные силы х а о с а они прорывались сквозь выставленные блоки в сознании стража и заставляли его кривиться от боли. Приказ, я не могу. Морт обхватил руками виски, но р е й н а р д не позволил отвести взгляда. Его высочество, Его высочество приказал мне глаз не спускать со светлой принцессы и докладывать о ее перемещениях Его высочеству. Мне было верно держаться на расстоянии, чтобы не привлекать лишнего внимания. С какой целью ты следишь за перемещениями ее высочества? Новый вопрос заставил Морта вновь сжаться. Я не не знаю. Правду? Вновь с нажимом произнес темный принц. Я не знаю. Его высочество мне не сообщил. Отчеканил страж, сдавшийся натиску. Естественно, Сандер не стал бы рассказывать стражу о своих целях, но то, что младший принц следил за Аннабель, уже наводило на определенные мысли. Ждал момента напасть или пытался у л и ч и т ь подмену духа? С какой целью тебя отправили на охрану моего крыла в ночь после свадьбы? По распоряжению старшего стража, четко ответил мужчина, и сейчас в правдивости его слов у р е й н а р д а не было сомнений. Были ли у тебя какие-то особые указания на то время, что ты стоял на посту? Нет. Страш мотнул головой. Куда отлучался Сандер во время торжественного убала по случаю бракосочетания? Его высочество продолжил допрос. Его высочество беседовал наедине с Лерейда Лайной, главой клана восточных ведьм, а также встречался с л е р е е м Тершаисом, верховным некромантом севера. с т р а ш уже не сопротивлялся воле принца, говорил глухо, сухо. Теперь у наследного принца было доказательство связи младшего принца с бунтарями, и эта зацепка могла повлиять на ход событий. О чем они разговаривали? Мне это неизвестно, последовал глухой ответ. Забудь, что я был здесь, сквозь зубы скомандовал наследный принц. И взгляд стража тут же стал полностью пустым, бездушным. Он замер, будто восковая кукла перед его высочеством. Рейнарт оттолкнул с т р а ж а п р е д а т е л я и скомандовал: "Спи". Мужчина обмяк и рухнул на один из мешков, как подкошенный. Рейнарт махнул рукой, опуская п о л о к т и ш и н ы и тут же истеричные, многочисленные крики ворвались в помещение, привлекая его внимание. Наследный принц приблизился к окну. и р а з л и ч и л в небе стаю разъяренных гарпий, и эти порождения х а о с а кого-то преследовали со стервением. У его в ы с о ч е с т в а появилось нехорошее предчувствие. Он материализовал в руках следящий артефакт, и тут же на его поверхности отразилось лицо Анабель. Девушка мчалась куда-то верхом на г е р т е р е ее волосы развевались на ветру, а щеки раскраснелись. В ее глазах не было страха. Рейнер тоже не видел перед собой Анабель, нет, он видел лишь Аню, такую бесстрашную, такую дикую девушку, и что-то болезненно отозвалось у принца в груди. Мелькает гарпия, и тут же Аня поднимает ладонь вверх, а следом артефакт отразил чистый свет, вспышку магии, яркую и очень сильную. Рейнер ощутил свет даже со своего места. Эта сила. Эта девушка еще одна загадка, требующая, кричащая о том, чтобы ее разгадали. И с каждым днем эта загадка все больше интересовала принца.